Глава 70. В понедельник утром Надя нашла ещё 2 миллиона. Ей даже не понадобилось прилагать особых усилий, чтобы сделать это. Начав в деталях разбираться с Джиди Кунчаем и Даниэлем Джонсоном, она обратилась во все страховые компании Швеции с вопросом, не застраховала ли Джиди Кунчай у них свою жизнь. Данные о страховке, которую работодатель её мужа организовал для Даниэля Джонсона и его супруги, уже имелись в материалах предварительного расследования. Сейчас к ней добавилась ещё одна коллективная, оформленная ГД через её профсоюз Юсек за полгода до того, как в 2002 году она вместе с мужем открыла собственную фирму. Сумма там составляла 2 миллиона. Получателем являлся муж Джей Ди. Деньги ему выплатили летом 2005 года, через пару месяцев после того, как его жену объявили погибшей. 4 миллиона в общей сложности. — Не сейчас у тебя, по крайней мере, достаточно денег, чтобы заплатить закупленную тобой в Йордоте квартиру, — подумала Надя. Алешкевич тоже сделал открытие, которое, пожалуй, могло помочь расследованию или во всяком случае улучшить рабочий климат в их следственной группе. Поэтому он направился к своему шефу Эверту Бэкстрёму и попросил о коротком разговоре наедине. Сколько времени это займёт, спросил Бэкстрём. 2 минуты, ответил Алешкевич. Я слушаю, буркнул Бэкстрём. И тут подумал об одном деле начал Алешкевич. «Почему хваст встает на дыбы, как только у нас возникает желание обратить взор в сторону Даниэля Джонсона? Это же рутина в подобных случаях проверять мужа. По крайней мере, так меня учили в школе полиции». «Поэтому тебе пришло в голову, что у хваст, пожалуй, есть мотив», — сказал Бэкстрем. «Например, они знают друг друга и даже спали вместе». «А парень не так глуп», — подумал он. «Да», — подтвердил Олешкевич. «Почему хваст встает на дыбы, как только у нас возникает желание обратить взор в сторону Даниэля Джонсона?» Они ведь одного возраста, жили в одном и том же городе. И как там у них всё обстоит, спросил Бэкстрём. Они вместе изучали уголовное право, входили в один курс в осеннем семестре 1992 года в университете в Стокгольме, хотя Джонсон так и не стал юристом. Пожалуй, оказалось слишком много для него. Он же изучал экономику одновременно и там дошёл до финиша с наградой в виде диплома экономиста Стокгольмской школы экономики. Вот как буркнул Бэкстрём, они вместе изучали юриспруденцию. Конечно, многие учатся вместе. У нас на курсе было больше 100 человек, когда я семестр учился там. Однако, если говорить о семинарах и других занятиях подобного рода, Они проводятся уже для значительно меньших групп. По 20-30 человек самое большое. Покопайся, распорядился Бэкстрём. Если нам повезёт, мы, пожалуй, сможем избавиться от старухи. У самого Бэкстрёма в то утро охватывало более важных дел. Он решил, что им надо сделать реконструкцию лица их жертвы. с помощью найденного черепа попытаться воссоздать её скульптурный портрет. Он даже позвонил Нееме по этому вопросу. "Пустой номер, по-моему, проворчал Нееме. Во-первых, я сомневаюсь, что получится, поскольку у нас нет полноценного черепа для работы, а во-вторых, на подобное обычно уходят месяцы и требуется куча денег. Мы, конечно, пытались несколько раз, но это никогда не давало ничего такого, о чём мы не знали бы ранее. Нееми оборвал его Бэкстрём. Я не настолько глуп. Мне кажется, мы могли бы сделать всё по-другому. Ты же знаешь рыжую художницу, которая обычно помогает нам с составлением фотороботов. Да, знаю, ты имеешь в виду Нору Вистрём? точно подтвердил Бэкстрём. Она же художник и скульптор одновременно. Да, подтвердил Нееми. Она очень одарённый человек, широко использует компьютер, делает для нас фотороботы. Предположим, мы дадим ей несколько фотографий, JPEG кунчает. Такого добра у нас ведь хватает, плюс снимки имеющихся в нашем распоряжении частей черепа. А потом попросим её сделать скульптурный портрет жертвы, взяв за основу фотографии и череп. Выглядит как откровенная фальсификация доказательств. — сказал Ниеме. — Если ты, конечно, не считаешь, что Нора встречалась с Джей Ди, и в этом случае мы могли бы рассматривать ее работу как обычный фоторобот, сделанный свидетелем, видевшим данного человека и зарисовавшим его. — Понятно, она ничего такого не делала, — отмахнулся Бэкстрем. — Нора никогда не встречалась с Джей Ди, но было бы забавно до смерти напугать хваст. Она же понятия не имеет, как подобное происходит. По её мнению, это же можно сделать на твоём компьютере максимум за час. Потом я предлагаю показать нашу картинку в программе Место преступления Швеция и посмотреть, не поступит ли информация от зрителей. Почему ты рассказываешь это мне? вздохнул неэми. Чтобы ты держал рот на замке, когда я покажу наше скромное произведение искусства, любимый нами прокурорша. Но толком не понимаю твою затею, сказал Нееми. Замечательно, буркнул Бэкстрём. Что значит замечательно? начал с лица Нееми. Я по-прежнему сомневаюсь. Мы в любом случае договорились, закончил разговор Бэкстрём. Конечно, мы имеем дело с каким-то фиником, но не всегда есть возможность выбирать, подумал он, как только положил трубку.